Глава тридцать пятая. «Ну, здравствуй, Лизонька!» «Здравствуйте, Геннадий!» «Он приехал, как и сказал Руслан, ровно через час после нашего разговора. Одежду из интернет-магазина доставили полчаса назад. Этого времени хватило, чтобы я померила вещи и сложила после в спортивную сумку. Сама же надела на себя спортивный костюм, волосы уложила в высокий хвост, никакой косметики на лице». «Я же говорил, что мы снова встретимся», — улыбаюсь, говорит Гена, и я тоже улыбаюсь в ответ, взглянув на Руслана. Он же напряженно молча кивает мне. «Пройдемте, поговорим». Мы втроем входим на кухню, присаживаемся за стол. Геннадий сегодня выглядит иначе. Мощный, грозный, сосредоточенный, но при этом рядом с ним мне не страшно. Значит так, перейдем сразу к делу. «Телефон свой сотовый, Лиза, отдай Руслану». «А как же я...» – растерянно спрашиваю, послушно протягивая телефон своему мужчине. «Как же я буду звонить брату, общаться с Русланом или Сергеем, если что-то пойдет не так? Я даже музыку послушать не смогу». «Поэтому сотовому тебя могут отследить», поясняет Геннадий, словно прочел мои мысли. «Звонить будешь со смартфона моего сотрудника». Но старайся не делать это слишком часто. Один разговор с братом в сутки, и все. Никаких других звонков, сообщений, лайков и комментов в социальных сетях. Поняла? Я киваю. Если ты понадобишься или что-то случится, мы сами с тобой свяжемся, либо я, либо Руслан. А если мой телефон найдут у Руслана? Руслан пояснит это тем, что ты забыла его, когда убегала из его квартиры после вашей ссоры. ссоры «Да, тебя с ним ничего связывать не должно, никаких отношений. А так как некоторые личности знают о вашей интрижке, придется убеждать всех, что вы расстались». «Ты знал об этом плане?» Поворачиваюсь к Руслану и читаю ответ в его глазах, который он старается от меня спрятать. «Знал», — коротко отвечает он. «Не отвлекайся, Лиза, слушай дальше». Геннадий снова обращает на себя внимание. Для всех ты уехала в Новосибирск, в частную клинику, так как у тебя участились головные боли после сотрясения. Брату ты скажешь именно это. Пойми, для его же безопасности он должен в это верить. Поэтому, когда будешь с ним разговаривать, не забывай, что ты в больнице. Просто думай всегда, что вас прослушивают и контролируют то, что ты говоришь. Поняла? Умница, ничего не бойся. Рядом с тобой будет мой человек. Для соседей по дачному поселку вы влюбленная парочка, решившая уединиться от городской суеты. Руслану не нравится идея того, что я буду жить наедине с другим мужчиной в домике в глухой деревне. Он хмурится, но не возражает. Еще пятеро будут патрулировать весь дачный поселок. Но запомни самое главное. Никто, кроме нас двоих. Он указал пальцем сначала на себя, потом на Руслана. Твоего номера не знает. И если тебе позвонят от нашего имени, значит, ситуация вышла из-под контроля. Если будут говорить, что мы попросили их связаться с тобой, так как сами не можем, не верь. Если со мной или с Русланом что-то случится, мои ребята будут знать об этом первыми и сообщать тебе об этом сами. Уяснила? Да, встревоженно говорю я. Лиза, то, что я тебе сейчас говорю, возможно, и не произойдет но ты должна знать о такой вариации развития событий. Ничего не бойся. Ребята проинструктированы и смогут тебя защитить. На этом все? Нервно спрашиваю я, потому что дальше слушать эти инструкции не могу. Боюсь, сорвусь. Да. Десять минут на прощание. Я жду в машине. Геннадий выходит из кухни, подходит к моей дорожной сумке. Твои вещи? Да. Забрал и закрыл за собой дверь. «Лиза, прости меня». Руслан обнимает меня, целует шею несмелыми касаниями губ. «Пообещай мне, что ты не будешь рисковать, по крайней мере, своей жизнью». «Лиза, я не хочу умирать, по крайней мере, не так, не от рук собственного отца и его спонсоров. Я постараюсь найти законный способ урегулирования конфликта» или способ, максимально приближенный к законному. Но землю я так просто не отдам. Это все, что у меня осталось от мамы. Всего остального отец меня лишил. Твоя мама была богата? Богатая наследница. Мой дед был очень влиятельным и авторитетным человеком в свое время, владел игорным бизнесом. Миллионное состояние, которое он оставил дочери после своей смерти, очень быстро было переоформлено на ее мужа, то есть на моего отца. «Мне было всего десять, и я не вникал в эти дела, точнее, ничего не понимал в них. Думаю, мама не по своей воле все отцу отписала. Он бил ее. Жестоко. Она несколько раз лежала в больницах с сотрясениями и переломанными ребрами. Последний год своей жизни она была прикована к кровати после того, как якобы сама упала с лестницы. Теперь я понимаю, что это не так. Вот поэтому я так держусь за этот клочок земли. Ей удалось хоть что-то сохранить для меня, что-то, чем он не успел завладеть. И ему, сука, мало. Миллионы скоро в банке закатывать будет, и все равно надо. Какие твои дальнейшие действия? Для начала встречусь с ним. Он еще не знает, что я в курсе маминого завещания. Поучаствую в его спектакле. Он наверняка давно его готовил. «Надо уважить старика. А потом...» «Потом по ситуации. Надеюсь, он отступится. А если нет, то придется воевать. Не беспокойся обо мне. Несколько дней связываться с тобой не смогу. Уверен, мои звонки и сообщения будут отслеживать. Но я найду способ сделать это безопасно. Ты мне веришь?» «Верю. Я люблю тебя, Лиза». Он обнимает меня за плечи и прижимает к себе. Я хочу дочурку, похожую на тебя. Пообещай мне, что она у нас будет. Обещаю. Сдерживая слезы, шепчу я, обнимая мужчину за талию. Я люблю тебя. В открытое окно доносится сигнал клаксона, и мы нехотя отрываемся друг от друга. «Ты должна выйти одна», — говорит Руслан, при этом снова прижимает меня к себе. Его руки сжимают мои скулы, и он внимательно смотрит мне в глаза. Не думала, что прощаться будет так сложно.